Была у него одна только страсть, или, лучше сказать, одно горячее желание — это иметь свой собственный дом, и именно дом, выстроенный на барскую, а не на капитальную ногу. Желание его, наконец, осуществилось. Он приглядел и купил дом на петербургской стороне, правда, далеко, но дом с садом и притом дом изящный. Новый хозяин рассуждал, что оно и лучше, если подальше. У себя принимать он не любил, а ездить к кому-нибудь или в должность на то была у него прекрасная двухместная карета шоколадного цвета, кучер Михей и две маленькие, но крепкие и красивые лошадки. Всё это было благоприобретённое сорокалетней кропотливой экономией, так что сердце на всё это радовалось. Вот почему, приобретя дом и переехав в него, Степан Никифорыч ощутил в своём спокойном сердце такое удовольствие, что пригласил даже гостей на своё рождение, которое прежде тщательно утаивал от самых близких знакомых. На одного из приглашённых он имел даже особые виды. Сам он в доме занял верхний этаж, а в нижний, точно так же выстроенный и расположенный понадобилось жильца. Степан Никифорович и рассчитывал на Семена Ивановича Шипуленка и в этот вечер даже два раза сводил разговор на эту тему. Но Семен Иванович на этот счет отмалчивался. Это был человек, тоже туго и долговременно пробивавший себе дорогу, с черными волосами и бакенбардами, и с оттенком постоянного разлития желчи в физиономии. Был он женат, был угрюмый домосед, свой дом держал в страхе, служил с самоуверенностью, тоже прекрасно знал, до чего он дойдёт и ещё лучше, до чего никогда не дойдёт. Сидел на хорошем месте и сидел очень крепко. На начинавшиеся новые порядки он смотрел хоть и не без желчи, но особенно не тревожился. Он был очень уверен в себе и не без насмешливой злобы выслушивал разглагольльствования Ивана Ильича Пролинского на новые темы. Впрочем, все они отчасти подвыпили, так что даже сам Степан Никифъ честь не зашёл до господина Пролинского и вступил с ним в лёгкий спор о новых порядках. Но несколько слов о его превосходительстве господине Пролинском. Тем более, что он-то и есть главный герой предстоящего рассказа.